Глава 9. Диво ледяное. Они неслись точно два испуганных зайца, петляя по улочкам, стараясь сбить преследователей с толку. Позади грохотали шаги стражников, ирык торговцев и просто ярмарочных зевак, которые обрадовались возможности развлечься охотой на воров когда купец завопил «Держите, воров! Кошель проклятый у меня увели!» Андрюс до того растерялся, что принялся было объяснять окружающим, что это ошибка, кошелька они не крали, а Никита лишь хотел, но вокруг заорали, заулюлюкали. На них уже надвигалась толпа, возглавляемая незадачливым купцом. Андрюс с изумлением заметил занесенные кулаки – Поднятые стеки, кнутые палки — все это предназначало Сим с Никитой. «Бей, вора!» прокатилось по всему рынку. Кто-то дернул Андрюса за локоть. Больно, резко, но не это вывело его из оцепенения. Рядом мелькнул серый неприметный армяк. Андрюса буквально выдернули из толпы, швырнули куда-то в тесный, грязный проулок. «Беги! Чего смотришь, дурак?» — коротко приказал серый человек и мотнул головой. Он выхватил у Андрюса из рук товар, пнул его ногой. Грубо и обидно, точно пса. Собравшись силами, Андрюс побежал. Никита уже несся впереди, только пятки сверкали. Когда же Андрюс догнал его, приятель пытался на бегу что-то крикнуть, но Андрюс не понимал. Вдвоем они бежали и бежали. Уже грохот сапог и вопли их противников звучали тише, однако Андрюс боялся останавливаться. Никита начал задыхаться, замедлять бег. Не желая оставлять его, Андрюс все-таки перешел на шаг. На мгновение он остановился, прислушался. Ничего. Но Андрюс предпочел не стоять на месте. — Погоди, отдышимся, — прохрипел Никита. Они пробирались вдоль глухой стены в каком-то темном переулке, выходившем на окраину городка. Никита согнулся, опираясь руками о колени, затем в изнеможении повалился прямо в снег. «Я же тебе кричал, мол, бежим в рассыпную, а ты...» «Да не расслышал я! Чего уж там, оторвались же!» «Послушай, купец этот, белины, что ли, объелся? Кошель ты не брал, ему прямо в руки отдал!» «Я сам видел!» Андрюс тревожно прислушивался. Близко ли погоня? Никита сидел на истоптанном, грязном снегу, прислонившись к мощному тополю. Рядом скакали галки. Они подбирали остатки, просыпанные ржи и овса, и ссорились между собою. «Ну, О, Дол, ну так что же?» Никита проговорил это глухо, отвернувшись в сторону. «Как что?» «Объяснить все надо добрым людям, а если мы еще раз его на базаре встретим, так и будем всю жизнь зайцами бегать!» Тут Никита истерично расхохотался, совсем как тем злополучным днем, когда они впервые повстречали пресловутого купца. «Слышь, Андрейка, да ты часом дурачком не прикидываешься ли? Объяснить, как же! Я потому и хотел поскорее отсюда! Вот они!» «Ну что, попались под свинки?» — проговорил спокойный и страшно знакомый голос у них за спиной. Мгновенно Андрюса изжавшегося сжавшегося от ужаса в комок Никиту кольцом окружили вооруженные саблями стражники, что подкрались к ним по снегу неслышно. Купец уже не орал и не размахивал кулаками. Напротив стал зловеще спокоен. «Вот этот!» проговорил он указывая капитану стражников на никиту вот он огрызок что давидчик кошель мой подменил ловок короста липучая я и не заподозрил ничего пока в лавку не вернулся ну теперь запоют они у нас андрюс слушал холодея. — подменил кошель никита да как же это Он перевел взгляд на своего, обычно такого веселого и самоуверенного приятеля. Никита скорчился на снегу. Может быть, обмер от страха. И не пытался ни слова сказать в свою защиту, ни даже поднять голову. «А ну!» — крикнул купец на мальчиков. Точно перед ним были тягловые лошади, а не люди. «А ну, пошли!» Андрюс неуверенно поднялся. Он пока ничего не понимал и не знал, как себя вести. Ему до сих пор казалось, что произошла какая-то ошибка. Но скоро все разъяснится, уладится. Ведь они с Никитой всего лишь продавали поделки из мастерской. Он готов был по всей строгости отвечать за это перед хозяином, Степаном Никитичем. А вот про купеческий кошелек... Тут от сильного тычка эфесом сабли в спину он задохнулся и едва не упал. Андрюс изумленно обернулся. «Пошел, вор!» — грубо крикнули ему. «Нечего тут зыркать!» «А ну-ка вставай!» — повторил купец Никите. «Встать, говорю!» Но Никита, точно опалаумев от страха, продолжал сидеть, стуча зубами, держась посинившими руками за ствол дерева. Он обнимал это дерево, будто единственное на свете родное существо. «Подождите! Бога ради, он ведь попытался вступиться, Андрюс, чем еще больше разозлил преследователей!» «Встать, проклятый!» — заорал купец и замахнулся кнутом. Кнут со свистом рассек воздух и обвился вокруг сутулиных плеч Никиты. Тот взвизгнул тоненько, как девчонка, еще крепче вцепился скрюченными пальцами в кору дерева, нагнул голову. Купец, в усмерть разъяренный, замахнулся снова. Андрюс сам не заметил, как ведьмин перстень оказался надет на палец. Он вскинул руку и даже успел подумать, как похоже, окраина города, дерево. Только тогда были собаки и черный котенок. Теперь же купец со стражниками и Никита, который попался по глупости и потянул за собой его, Андрюса. А бросить его в беде все равно нельзя. Невозможно. На этот раз он сделал все, что мог. Сосредоточился. Все мысли свои направил на силу камня. Как же давно ему не доводилось управлять волшебным изумрудом! Андрюс ощутил одновременно восторг. Ужас, торжество — Однако теперь он строго-настрого запретил камню убивать. Он не возьмет больше ни одну жизнь за даром, будь то человек или животное. Шквал изумрудных искр выстрелил в разные стороны, рассыпался по снегу, одежде, лицам присутствующих. Купец слепо замахал руками, закрыл ладонями глаза — Стражники попадали с испуга на зады, кто-то крестился, кто-то тихонько завыл, поминая Богородицу и Иисуса. Андрюс подхватил избитого, оцепеневшего от ужаса и боли Никиту, взвалил на плечо и кинулся бежать, благодаря Бога и родителей, что у него достаточно сил на это. «Так ты что же, врал мне все это время?» Ровным голосом спросил он приятеля. Никита лежал на собственной, неширокой, опрятной постели. Кряхтя он попытался отвернуться. Андрюс удержал его. Нет, ты говори уж как есть, не опасайся. Дома мы одни. Отец твой слышно уехал со двора. Работница в баню отпросилась. Так чего тебе прятаться? Никита, наконец, отважился встретиться взглядом. Щеки его и даже шею заливал багровый румянец. — А ты сам погляди на себя. Как тебе такому правду-то сказать? Ведь ни за что бы помогать не согласился. А мне помощник страх как нужен был. И ведь не обижал я тебя, Андрейка. А ты лучше расскажи, кто купца со стражниками спугнул. Об этом потом. Про отца, про мачеху тоже врал. Про мастерскую. Никита нервно задвигался под пристальным взглядом светло-голубых глаз, сейчас казавшихся сделанными изо льда. «Про то не врал!» — невнятно пробурчал он. «Про отца, сударку его, все правда, про мастерскую тоже. Только я давно все это узнал, да подумал, не желаю жить как отец, в мастерской горбатиться, все годы молодые за верстаком стоять». Я гулять хочу, сладко есть да пить, веселиться. А там пусть хоть в каторгу. — В каторгу пусть! — усмехнулся Андрюс. — Видел я, каков ты смельчак был перед купцом. — Нет, Никитка, не по тебе это дело. Бросай ты глупости свои. Пойдем-ка лучше повинимся перед твоим отцом, до да растрату отработаем. — А Я не желаю! — дико закричал Никита. — Сказал, не хочу. Сам иди. Коли хочешь, отрабатывай. Праведник нашелся. Глаза его налились кровью. От бешенства он будто позабыл боль во всем теле после купцова кнута. Никита вскочил, откинув тулуп, которым Андрюс накрыл его. — Да, воровал. А и ты мне пригодился. Люди тебе, ясному до да синёкому, верили. А у меня и глаз бегает. Да и в одиночку не получилось бы вот так отвлечь». И ты меня попрекать не смей. Со мной на рынок ходил. Знал, где я товар беру. Ты теми денежками тоже чай не брезговал. Брал, как миленький. Кровь отхлынула от лица Андрюса, когда он услышал эти слова. Да ведь я говорил, зачем беру? Сестра у меня на работе надрывалась. Отец хворает. Мать еле ходит. Если б не они, разве я бы на твои деньги проклятый позарился? Никита усмехнулся. — Ну уж ты, сестрицу-то, с отцом не приплетай. Знаем мы эти росказни. Такие-то жалостные. Всегда оправдание, коли нужно, найдется. Он не договорил. Кулак Андрюса врезался ему в челюсть, и Никита опрокинулся на постель. Сквозь алую пелину гнева Андрюс видел, как приятель поднял руку и утер разбитый в кровь рот. Он, Андрюс, лежачего бессильного ударил. Первый раз в жизни. Он больше не слышал Никитиных слов. Видел только окровавленные губы, испуганные глаза. Кажется, бывший друг пытался загородиться от него рукой, и Андрюс понял. Никита смотрит на него и боится новых побоев. Вздрогнув, Андрюс кинулся вон из дома. Он бежал, не чуя под собой ног и не разбирая дороги, лишь бы оказаться подальше от человека, дружба с которым закончилась вот так. Он шел неизвестно куда и повторял себе, что надо забыть о Никите, мастерской, хозяине, долге, В своих намерениях стать хорошим ремесленником и зарабатывать честным трудом, он снова вернулся к тому, что было. У него нет никого, кроме Едвиги и Тихона. Но Едвига тяжело больна. Он не может сейчас поделиться с ней своим несчастьем. Андрюс съежился от стыда и ужаса, представив, каково будет сестре, если она узнает об их с Никитой приключениях. Ему подумалось, хорошо, хоть Никита не подозревает, каким образом Андрюсу удалось избавиться от преследователей. И магия изумруда осталась для него тайной. Кто знает, вдруг Никита повел бы себя подобно дяде Кристиану. И тогда... А впрочем, радоваться все равно было нечему. При мыслях о дядюшке Андрюс окончательно пал духом. Кристиан должен сегодня вернуться... Значит, показываться дома нельзя. А столярной мастерской, как видно, следовало отныне позабыть. Сегодняшний разговор Никита не забудет и не простит. Им двоим там нет места. Да и вообще, показываться в городе опасно. Если купец или кто-то из стражников увидит и признает Андрюса, ему не поздоровится. Ведь теперь его обвинят не только в кражах, но и в колдовстве, Андрюс подумал о семье и застонал, как от сильной боли. Что будет с родителями и сестрами, которых он подвел уже в который раз? Он очнулся, когда был уже далеко за городской стеной. Заснеженная дорога вела сквозь лес, тихий, сумрачный. Безмолвно толпились деревья, укрытые снежными шапками. Не слышно было ни шороха, ни шелеста птичьих крыльев, недуновение ветерка. Красное солнце завершало свой путь. Угасал морозный день, а тени на снегу стали сизами. Андрюс не слышал даже скрип снега под собственными ногами и удивился. Впрочем, страха не было. Напротив, это безмолвие и неподвижность странным образом успокаивали. Андрюс вдруг осознал, что не имеет понятия, как далеко он забрел и в какой стороне город. Но и это не напугало. Возможность провести ночь в лесу казалась не такой страшной, как возвращение домой. Конечно, ему бы хотелось, чтобы рядом был Тихон. Но он сам нынче оставил верного друга дома, наказав предупредить, как только воротится дядя Кристиан. Как не убеждался Андрюс в необыкновенном уме и способностях Тихона, он не верил, что кот сумеет найти его здесь, в лесной чаще, да еще в такой мороз. Андрюс стряхнул снег с пенька и присел отдохнуть. Он понимал, что сидеть долго нельзя, его уже клонило в сон. Ясно было, что сон этот на морозе смертный, что к утру его занесет снегом и никто никогда не обнаружит замерзшего тела. Разве что Тихон не забудет его и станет искать, сколько хватит сил. Андрюсу стало жаль единственного друга. Но что поделать? Тихону не надо ни о ком заботиться. Он хитер, смел и силен. Не пропадет. А любая тоска утихнет рано или поздно. Перстень все это время был надет на палец. Еще, убегая от купца, Андрюс потерял связанные едвигой рукавицы. Однако левой руке было тепло, точно в изумруде горел скрытый, но сильный огонь. А вот тело понемногу утрачивало чувствительность. Он уже не мог пошевелить пальцами ног и чувствовал, как холод сковывает колени. Ползет все выше и выше. Андрюс покосился на изумруд. «Проклятье!» Даже быстрой смерти ему не положено. Колдовской камень будет потихоньку согревать его и лишь продлит мучение. Его охватила ненависть к ведьмину дару. Ведь все несчастья, свалившиеся на их семью, все-все из-за проклятой Агны с ее изумрудом. Андрюс попытался снять перстень и отшвырнуть подальше, и не смог». Кольцо точно приросло к пальцу. «Ну за что мне все это?» — простонал Андрюс. «Что ей было от меня надо?» Ответа на вопрос он не дождался. Однако его вдруг осенило. Что, если изумруд сможет на этот раз спасти ему жизнь? Андрюс с трудом поднялся, морщись от боли в одеревеневших ногах, Он начал разгребать снег и торопливо набрал немного тоненьких веток, сосновых шишек, коры. Он сложил все это горкой на снегу и вскинул левую руку. Если камень мог таинственным образом нагреваться и даже становиться горячим, то... Получилось! От слетевшей зеленой искры кучка хвороста вспыхнула и загорелась странным голубовато-зеленым огнем. На снегу заиграли изумрудные отсветы. Андрюс поднес руки к костерку. Пламя грело. Он бездумно следил, как огонек скользит по собранному им хворосту. Усталость мешала пошевелиться и набрать еще немного веток, хотя это стоило сделать. Приглядевшись, он с изумлением заметил, что пламя, хотя и горело, но не пожирало хворост, как это делает обычный огонь, оставляя после себя лишь кучку пепла. А может быть, он смог бы зажечь костеры совсем без хвороста или с помощью одной веточки? Но любопытство тут же уступило место прежней усталости и отчаянию. Ну, зажег он огонь, значит, сможет пережить ночь. А дальше? Андрюс прислонился к стволу березы. Ему было тепло, но сон не шел. Зеленое пламя горело неярко, ровно, успокаивающе. Вокруг образовалось облако зеленоватого света, который не пускал к нему устрашающую лесную тьму. Андрюс содрогнулся и едва не вскочил. Напротив него у костра притулилась одинокая, еле различимая в сумерках фигура. Это точно не был человек, скорее призрак. Лицо снежно-белое, восковые руки и ноги, почти невидимые на снегу. Все одеяние составляла длинная холщовая рубаха с неясной вышивкой. Существо казалось всего лишь дымкой, по прихоти некоего воспаленного воображения, принявшей контуры человеческого тела. Оно вскинуло глаза. Неподвижные, светло-янтарные. — Гинтери, панна Гентери! — прошептал Андрюс. Он вскочил, хотел подбежать к ней, но существо без улыбки покачало головой, и Андрюс застыл на месте. Это была она, Гинтри, однако такая живая и сильная летом, сейчас, зимой, она смотрелась ледяным призраком или мороком каким. пана Гинтри», — заговорил Андрюс, — «что же мне делать теперь?» Летом вы меня от смерти уберегли, обнадежили, а теперь хоть головой в колодец кидайся. Не умею я ведьмиными дарами распоряжаться. Одни несчастья кругом. Помогите, будьте милосердны. Она снова покачала головой, будто с сожалением. — Чем тебе помочь, отрок? — Прошу, возьмите у меня ведьмин изумруд, коли можете, избавьте от груза непосильного. Я сего не могу. Не мой дар был. Разве ты до сих пор с перстнем совладать не сумел? Я сумел немного, — пробормотал Андрюс. Отчего-то ему стало очень стыдно показывать себя таким слабым. Но семье моей ведьмины подарки одни несчастье приносят. Дядя мой на изумруды зарится. — Панна, пусть я жалок, ничтожен. Избавьте меня от всей тяготы. Гинтери, или это была ее тень, слабо усмехнулась. «Не бойся, дяди, где его вина, там ему воздастся. Но запомни, Андрюс, тебе дар был дан, тебе за него и отвечать. Людей в искушение вводить не дело, силу камня даром использовать не должно, как и убивать неразумно. И Агна тебя выбрала не зря». Не смотри, что ее ведьмую проклятую славили. Будет день, еще вспомнишь ее подарки. Да поблагодаришь. Но когда же! — в отчаянии вскричал Андрюс. И теперь-то, теперь как мне быть? Ступай домой, — велела Гинтери. Погаси огонь на рассвете и ступай, не заплутаешь. Ты сейчас думаешь, что хуже часа и быть не может. А семье твоей каково? Что с ними-то будет, коли ты вот так, без вести, в лесу пропадешь?» От ее слов Андрюсу стало еще хуже. И вправду, как он мог подумать бросить сестер и родителей одних, заставить оплакивать его? Исхудалое лицо едвиги с красными пятнами на щеках вдруг встало перед его глазами, и он вскочил в ужасе. «А если дядя вернулся?» обнаружил, что он исчез и со злости прогнал родителей и хворую сестру со двора. Однажды он уже так пропадал в лесу всю ночь, а, вернувшись, обнаружил пепелище на месте родного дома. Андрюс бросился бежать, неведомо как отыскивая дорогу среди деревьев. Его жгли тревога, стыд перед Гинтери и страх, что и в этот раз можно не успеть. На опушке леса под ноги ему ринулась черная тень, еле различимая в темноте. Глаза тихо насветились не хуже ведьми на изумруда. Нашел-таки, пробормотал Андрюс. Вот бесстрашный. Ну, спасибо, дай бог не раскаешься, что связался со мной. Он подхватил друга, посадил на плечо. До рассвета еще много времени. Вось они успеют предотвратить. Что? Об этом он боялся даже подумать.